сын за отца отвечает время от времени украинские чекисты спешили порадовать центр сообщением о том что с романом шухевичем наконец покончено 14 октября 1947 года министр госбезопасности украины савченко доложил в москву начальнику второго управления контрразведка мгб ссср генерал-майору евгению петровичу петрвраову 31 августа в Станижемском лесу Глинянского района Львовской области было обнаружено тщательно замаскированное убежище, в котором скрывалось пять бандитов, ликвидированных опергруппой УМГБ. Среди убитых бандитов агентами УМГБ Львовской области был опознан Шухевич Роман. В целях проверки фотокарточка убитого бандита и труп были предъявлены хорошо знающим Шухевича лицам и его родственникам. Жена Шухевича, которую под конвоем привезли посмотреть на труп, твердо сказала, что это не ее муж. Но ей не верили. Таким образом, в результате опознания было добыто много данных, на основании которых можно предполагать, что убит именно Шухевич. Наряду с этим собраны материалы, опровергающие предположения о ликвидации Шухевича. Проведение мероприятий по опознанию убитого бандита продолжаем но это оказался не командующий украинской повстанческой армией. Генерал Петовранов был недоволен. Очень молодой, он считался восходящей звездой Лубянки. За 9 лет сделал грандиозную карьеру. Из рядовых сотрудников вырос в начальники всей контрразведки страны. Евгению Петровичу сулили большое будущее. И в Киеве требовали ускорить розыск. Хрущев негодовал. «Я считаю позорным, что у нас под носом сидит Шухевич, уполномоченный Бандеры, и издевается над нами. А мы не можем его поймать. Кучка врагов терроризирует в отдельных селах населения, и эту кучку надо быстро ликвидировать». Особо пристально чекисты следили за детьми командующего украинской повстанческой армией, В июле 1945 года Юрий и Мария Шухевичи, оставшиеся без родителей, были из Львова, перевезены чекистами в Киев и посажены в тюрьму вместе с матерью. Мальчику было 12 лет, девочке – 5. В августе их определили в Чернобыльский детский дом. В 1946 году Юрий Шухевич пошел в 6 класс – Расчитывали, что отец попытается найти мальчика и тем самым выдаст свое местонахождение, докладывали начальству, вступил в пионерский отряд, принимает участие в выпуске Стенной газеты. О родителях заявляет, что мать работает на железной дороге или же находится в Киеве, а об отце утверждает, что тот служит в Красной армии. У сына главкома оказался непокорный характер, Из всех детдомов Юрий Шухевич бежал. Чекисты его находили, некоторое время держали под стражей, потом подыскивали ему новый детдом. А он опять бежал. 1 ноября 1946 года Юрия Шухевича отправили в поселок Рудченково, где поместили в детскую трудовую колонию. Марию отослали в поселок Трудовской и отдали на воспитание местной учительнице Татьяне Зиновьевне Запорожской, Подлинную фамилию девочки скрыли, сказали учительницы, что она сирота. Родители погибли на фронте. 9 июля 1947 года Юрий опять бежал. Вернулся на Западную Украину. Искал людей, которых знал, и которые согласились бы ему помочь найти отца. Это было его страстное желание. И все получилось. Ему изготовили подпольные документы, и 8 октября 1947 года в Рогатинском районе устроили встречу с отцом. Прямо в лесу, где были расстелены плащ, палатки и шинели, они провели вдвоем почти сутки. Роман Шухевич пришел к выводу, что Марию нужно спасать, то есть вывозить оттуда, а сыну велел идти в школу. Они встретились еще раз, вечером 18 января 1948 года во Львове. Юрий Шухевич потом рассказал. Отец объяснил, что приехал во Львов к врачу по случаю болезни сердца. Он выразил большое недовольство тем, что я не учусь, и предложил мне немедленно поступить в какую-нибудь школу. Юрий Шухевич по фиктивным документам начал учиться. А в марте 1948 года, во время школьных каникул, сам поехал в Сталина, вызволять сестру. Но детский сад, где находилась девочка находился под наблюдением сотрудников областного управления госбезопасности, и Юрия сразу схватили. 26 марта 1948 года он был арестован. В постановлении записали, будучи враждебно настроен к советской власти, бежал из спецдетдома к своему отцу, имея намерение вести вооруженную борьбу против советской власти, проживал по подложным документам на нелегальном положении. 26 января 1949 года заместитель министра госбезопасности Украины Виктор Александрович Дроздов утвердил обвинительное заключение по делу сына Шухевича. Готовил себя к активной борьбе против советской власти, имел преступную связь с подпольем Организации украинских националистов и по заданию отца пытался похитить свою сестру, чтобы передать ее подполью. Генерал Дроздов Окончил двухклассное училище и в 19 лет начал службу в ЧК. Он успешно продвигался по служебной лестнице, получил генеральские погоны. В мае 1945 года успешное восхождение Дроздова остановилось. Его освободили от должности за присвоение вещей лиц, проходивших по следственным делам, неуплату денег за полученные продукты использование штатной сотрудницы в качестве домработницы, направление своим знакомым посылок за счет спецсредств. Некоторое время он ожидал решения своей судьбы. Но меньше чем через полгода прегрешения были забыты. Ему поручили борьбу с национализмом в украинском аппарате госбезопасности. Дело Юрия Шухевича — передали на рассмотрение особого совещания при МГБ СССР с предложением приговорить к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Военный прокурор написал свое заключение. Учитывая возраст Шухевич-Березинского, отсутствие с его стороны активных действий на пользу банд ОУН УПА, мерой наказания полагал бы избрать лишение свободы сроком на 5 лет. К мягкотелому прокурору не прислушались. 16 апреля 1949 года особое совещание постановило за пособничество антисоветской банде украинских националистов заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. А тем временем чекисты шли по следу главкома УПА. 21 сентября 1947 года в городе Ходорове чекисты задержали активистку ОУН Екатерину Мироновну Зарицкую-Сорока, псевдоним «Монета». Ее отец заведовал кафедрой математики Львовского университета имени Ивана Франко. А она в 1932 году в 18 лет вступила в Организацию украинских националистов и заведовала подпольной библиотекой. В 1934 году Ее арестовали как соучастницу убийства министра внутренних дел Польши. Отсидела 4,5 года. В тюрьме Бригитко у нее родился сын. В июне 1940 года Екатерину арестовали уже чекисты. Зарицкая в львовской тюрьме родила сына Богдана. Ее выпустили из тюрьмы, когда в июне 1941-го Красная армия оставила Львов. Приехавшая из Кракова видная активистка ОУН Дарья Ребетт, псевдоним «Орлян», привлекла Зарицкую к активной работе Бандеровской организации. Она руководила Украинским Красным Крестом, организовывала медицинскую помощь больным и раненым членам ОУН и УПА. После окончания курсов пропагандистов в 1945 году, отмечалось в справке, подписанной начальником Львовского управления МГБ, генерал-лейтенантом Воронином, Зарицкая была направлена на работу в главный провод ОУН, непосредственно к Шухевичу. По заданию Шухевича написала несколько брошюр-рефератов в националистическом духе. Екатерина Зарицкая, Монета, Галина Дидек, Анна, Дарья Гусак, Нуся и еще несколько женщин, фанатично настроенных и лично преданных Шухевичу, годами исполняли личные поручения главкома УПА. При задержании Зарицкая из пистолета «Вальтер» тяжело ранила сотрудника областного управления госбезопасности и пыталась бежать. Однако уйти ей не удалось. Когда ее схватили, пыталась раздавить ампулу с цианистом калием, чтобы покончить жизнь самоубийством, но была спасена. Непосредственная связь с Шухевичем и интересовала чекистов. Весь март 1948 года Зарицкую интенсивно допрашивали. Она рассказала много полезного. Зимой 1945-1946 годов Шухевич укрывался во Львове по улице Сулимирской, дом номер 4, в особняке, где проживала его связная Анна. В квартире, которую занимала Анна, был специально оборудован схрон, который помещался перед печкой и был замаскирован железом около поддувала печки. В мае 1946 -го года Шухевич вместе с Анной выехал в Нагатинские леса, где укрывался до ноября. Летом 1946 -го года, по указанию Шухевича, Зарицкая организовала ему запасную конспиративную квартиру в селе княгиничи Букачевского района Станиславской области. В квартире был оборудован схрон специально для Шухевича, в котором он скрывался с ноября 1946 по апрель 1947 -го года. В схроне Шухевич установил радиоприемник, который приобрел для него участник ООН «Полюга-Любомир». Шухевич слушал заграничные радиопередачи, на основании которых составлял политические обзоры. В марте сорок седьмого года в связи с болезнью ноги Шухевич вместе с Зарицкой выехал во Львов. Ему нужно было показаться хорошему врачу. Марта лично водила Шухевича в поликлинику на улице Пияров. И на второй день они с Зарицкой возвратились в село Княгиничи. Зарицкая созналась, что, проживая длительное время вместе с Шухевичем, с 1945 года начала сожительствовать с ним. Упомянутый Зарицкой Любимир Поляга, в прошлом студент Львовского мединститута, еще в октябре 1947 года был арестован Управлением госбезопасности Станиславской области. О его контактах с Шухевичем тогда не знали, а он покаялся, изъявил готовность помогать чекистам, потому из-под стражи был освобожден. Доктора, к которым обращался Роман Шухевич, нашли. 10 июня 1948 года заместитель начальника отделения следственного отдела УМГБ Львовской области старший лейтенант Жаринов допросил львовского врача Матвея Михайловича Латовича. допрос начался в 2 часа дня а закончился на следующий день в 5 утра врач рассказал все что знал и смог вспомнить. Одна пациентка осенью седьм пришла ко мне на квартиру с каким-то мужчиной отрекомендовала его своим знакомым бухгалтером по профессии попросила осмотреть я установил диагноз ослабление сердечной мышцы катар желудка и суставной ревматизм. Выписал ряд назначений, назначил диету, рекомендовал прийти на повторный прием. Он не пришел, а через месяц явилась эта же девушка с просьбой повторить его рецепт. Я выписал те же лекарства, и она ушла. Но в начале февраля 1948 года Шухевичу вновь понадобился врач. Этот мужчина пришел ко мне на квартиру примерно в 6-7 вечера с какой-то женщиной, которую отрекомендовал своей женой. Он жаловался на боль сердца. Я осмотрел и установил тот же диагноз, только с ревматизмом у него наблюдалось улучшение. Назначил лекарство и выписал рецепт. К этому же врачу приводили и сына Шухевича Юрия. Осенью 47-го, точно не помню, Полюга Иванна Ивановна привела ко мне на квартиру мальчика в возрасте 13-14 лет, отрекомендовала его сыном своих хороших знакомых, которые вывезены в Сибирь органами советской власти. У него на обеих кистях рук были татуировки, какие-то буквы, цифры и сердце, которые они просили меня вывести. Я вырезал этот участок кожи на одной руке. А спустя неделю ко мне на квартиру пришел Давидович Павел Михайлович с этим мальчиком. Я ему оперировал и вторую руку. Они ушли вместе. Юрий Шухевич боялся, что его опознают по этим татуировкам.